Глава вторая, фрагмент четвертый. Ночь могла быть спокойной, но, увы, таковой не стало. Медведи отличные сторожа, и внезапного нападения можно было не бояться. Мы не боялись, не было внезапного нападения. Свои стрелять начали. Да так что много кому не поздоровилось. Главной проблемой стала броня берсерка Харрора, от которой пули рикошетили». Короткий бой закончился быстро, но от этого не легче. Многое успело случиться. Берсерки сидели у костра и мирно потягивали на стойку из увесистого котелка. Рядом, в нескольких метрах, сидели четверо бойцов-федералов, возглавляемых полковником Стрелковым. Эти пили кофе и травили байки. Все уже привыкли к излишней недоверчивости полковника. Ну, дежурят федералы каждую ночь, пусть дежурят. Главное, чтобы народу спать не мешали. Что не понравилось берсерку Харрору, мы узнали позже. Свои действия он обосновал одним словом – предатель. Но сперва бронированный Мишка спокойно подошел к федералам и попросил встать парня по имени Иван Фролов. Спокойным бойцом был Ванька и просьбу выполнил. Успел понять, что умер или нет, не знаю. Берсерку, чтобы убить человека, даже оружие не потребовалось. Он просто махнул рукой, и федерал полетел. Приземлился Фролов, будучи мертвецом, потому что от встречи с огромной бронированной лапой его череп превратился в не слишком приятную взгляду субстанцию. Боец Макаров среагировал первым и начал стрелять в берсерка. Просто зажал спусковой крючок и отправил в защищенную броней грудь и прикрытую лапой голову весь магазин. А затем получил щелба, и успокоился минимум на часок. Стрельба создала суматоху. Проснулись все, никто не знал, в кого стрелять. Но стрелять все же начали. Федералы Антонов и Баранов обстреляли берсерка Харрора. Мусин Булат лупил в темноту, потому что с ему померещилось движение. Боков стрелял в небо. Тоже померещилось, но что он так и не рассказал. Бойцы Аньки и Лили били туда, куда бил Булат. Думали, что он видит врага. Бодров готовился стрелять, но не мог понять, в кого. Жать на спуск, не видя врага, не стал. Молодец, Саня. Другие, и я в их числе, от стрельбы воздержались. Оружие просто под рукой не оказалось. И от стрельбы воздержались федералы Казаков и Данилов. Решили по-тихому свалить и потеряться в ночи. Антонов был убит камнем, который бросил медведь Ущхам. Булыжник размером с баскетбольный мяч в столкновении с человеческой головой выиграл с большим перевесом. Баранов судьбу товарища не повторил, но тоже получил от медведя подарок. Предводитель прямоходящих мишек Учхам отключил его сознание поленом, которое попало четко в затылок. Сила броска была рассчитана ювелирно, не убить, но сделать неспособным сражаться. Мишки, что простые, что берсерки, знали, кого убивать, а кому сохранять жизни. Увы, но выжили не все. И в этом вина медведей только косвенная. Харор мог действовать иначе, но захотел именно так. Можно упрекать его, но толку от этого не будет. Мусин, бойцы Аньки и Лили, а также Боков прекратили стрелять почти одновременно. Берсерк по имени Кхараан постарался. Камушки он бросает быстро и точно. Каждый отделался шишкой на затылке. Особо злющих, но за оружие не схватившихся, таких как полковник стрелков, берсерки тоже временно успокоили. Все тот же метод камушкам в голову. Федералы Казаков и Данилов смылись, но недалеко. Берсерк Усхеш догнал их и превратил в... И зачем он рубил убегающих федералов мечом? Мог ведь живыми взять. Напрягает, что медведи сперва убивают, а затем думают. Или иначе они просто не могут. Привыкли бить врага так, чтобы ответить он уже никогда не мог. Ни физически, ни словесно. Сейчас, спустя двадцать минут после происшествия, все спокойны. Относительно, конечно. Большинство требует берсерков ответить за содеянное. Хотя бы словесно. И желательно объяснение действий должно быть подробным. Слово «предатель», которое берсерк харор произнес в ответ на заданный Стрелковым вопрос, никого не устраивает. Вопрос же был простым. «За что ты убил моих людей?» Про других погибших не спрашивает. Меня то, что скажут берсерки, в данный момент интересует мало. Сижу рядом с трупом Владимира Росса, держусь за голову двумя руками и медленно покачиваюсь. Рядом сидит Маша и плачет. но почему все так? Почему пуля, отскочившая от брони Берсерка, попала старому в висок?» Он спал в палатке, сомневаясь, что успел проснуться. Медик федералов Андрей Клещин каждую ночь давал Россу снотворное. «Смерть во сне. Глупость». Второй погибший федерал Олег Маслов. Тоже рикошет. Умер не сразу, потому что пуля пробила шею. Спасти не удалось. Третий покойник – наемник Бауэр. Немец. Отряд Аньки и Лили уменьшился на одного человека. Можно считать, что наемнику повезло. В сердце пуля попала. Вскочил с просонья и тут же умер. Последний мертвец – Стэнли, он же Фот. Его убила не рикошетом. Стэнли застрелила лили Не специально конечно девушка была ранена по касательной в голову и от испуга пальнула несколько раз вслепую из пистолета напугалась надо полагать плохо что одна пуля все-таки нашла цель четверо погибших невиновных и четверо условно виновных отряд стал меньше на 8 человек еще у нас прибавилось раненых хорошо что почти все они легкие и я в том числе тяжело ранен только боец федерал бирюков и он скорее всего умрет в течение суток Деформированная пуля ему все кишки скромсала. Плохое ранение. Уграх после осмотра сказал, что шансы на выживание у паренька имеются. После того, как медведь его подлечит, конечно же. Оперировать будет. Медик Клещин Андрей поможет ему. «Объясняй!» — Стрелков похож на разъяренного барашка, который пытается обуздать тигра. «Давай, берсерк, я жду!» Костров по периметру разожгли так много, что стало светло, как днем. Зеркальная броня-берсерка отражает языки пламени. Завораживающе красиво выглядит Харрор. Он нарывается, Никит. Боков к числу раненых не относится, и поэтому решил немного подлечить меня. Срикошетившая пуля слегка зацепила мою левую ногу в районе икроножной мышцы. Можно сказать, что царапина, и таких везунчиков много, но Рос к ним не относится. Эх, дядька, ты, возможно, последний мой родственник». И ты умер, так и не узнав, что я твой племянник. И эта мысль меня сейчас сильно цепляет, невзирая на все остальное. Почему Рос нашел меня? Ведь не просто так. Наводка по-любому была. Ладно, пока забуду об этом. Потом, когда все успокоится, расспрошу Машу насчет себя. Уверен, что зацепки должны быть. Харрор, ответь! Булат встал рядом со Стрелковым и посмотрел на гор Берсерка. — Почему ты убил федерала? То, что он предатель, мы уже поняли, с твоих слов, к сожалению. да и доказательства. И этот туда же. Андрюха жестом показал Бодрова. Убери его. Я согласен. Если берсерк молчит, то он так и будет молчать. Пролить свет на случившееся решил медведь Ущхам. Неожиданно для всех. Обычно переговоры ведутся посредством Угрха. Харрор почувствовал мысли. Начал рассказывать медведь. Берсерки умеют это. мы тоже, но хуже и не все. Человек задумал плохое, и Харрор это почувствовал. А затем убил, потому что посчитал нужным. Других людей, даже стрелявших в него, Харрор не убил. Он умеет видеть разницу между просто напуганными и теми, чьи намерения плохие. — А ты, Учхам! — Стрелков перевел гневный взгляд на небронированного Мишку. — Ты ведь тоже убил! Почему ты разнес голову Антонова камнем? — и почему-то сохранил жизнь Баранову и всем остальным. Почувствовал агрессию и убил, — спокойно ответил Учхам. Четверо были связаны плохим. Они все хотели уйти и рассказать о нас. До этого они не показывали своих мыслей при нас. Один показал и умер. После этого показали остальные. Я подошел к берсерку Харару и посмотрел на него. Усмехнувшись, спросил... Ты такой огромной, правда, испугался каких-то людишек, которые хотели рассказать о нас. Просто оглушить нельзя было? Зачем ты убивал? Я услышал недовольный вздох Андрюхи, но не отреагировал. Хочу услышать ответы Берсерка, как и большинство, но знаю, что его не будет. Хорошие люди погибли только потому, что Харрор любит убивать. А я уверен, убивать он любит». Мне говорили о ненависти, что носят в своих душах берсерки. Один из них говорил. Увы, берсерк не ответил. И не ответил ушхам Медведи просто переместились в сторону от нас. Обособленно расположились. Простые тут же улеглись на траву и продолжили спать, только Уграх не поддержал сородичей. Ему людей лечить нужно. Смерть Стэнли его совсем не расстроила. Или он просто не показал виду. «Все, кто способен копать, занялись рытьем могилы. Я тоже, потому что после случившегося уснуть точно не получится. Рос, как же так...»